Глава третья. Нет. Нет. Что бы тут ни происходило, я не позволю этому случиться. Я не позволю. Я рассеяна. Рассеяна ветром. Не тем ветром, которому доверяла, который делал меня свободной. Он тащит меня, развеивает на мелкие кусочки, ведомые лишь одним инстинктом. Я не позволю. Освободи меня, ветер, или кто ты там есть? Отпусти меня. Ветер силен, порывист и непреклонен. Но и я. Я тоже.